История 56. Скажи мне, кто твой банк, и я скажу, кто ты. Приходит бизнесмен домой, садится за стол, открывает записную книжку и рисует в ней галочку. Так, долг перед банком погашен. Жена: "Дорогой, ты знаешь, я тебе сегодня изменила". Бизнесмен делает вторую галочку. Супружеский долг тоже. Старый анекдот. В Китае стремительно развивается банковская отрасль, а кредиты стали неотъемлемой частью жизни многих горожан. Юйхун Бо держит автосалон в провинции Хэнань. Он предлагает всем покупателям брать кредит на покупку автомобиля, предоставляя им скидку в случае согласия. Таким образом, он извлекает для себя двойную пользу. Во-первых, у покупателя точно хватит денег на машину. То есть он ее все-таки купит. Во-вторых, автосалон Юя выступает в качестве агента банка. Поэтому банк выплачивает ему комиссионные с каждого выданного через него кредита. Эти комиссионные, естественно, выше, чем размер скидки, которую он даёт тем, кто берёт кредит. Покупатель рассчитывает на скидку, а на самом деле переплачивает банку. Вывод, который можно сделать. Если вы продавец, то возможно, вам будет полезно сотрудничать с банком и привлечь его в качестве партнёра. Если же вы покупатель, и вам навязывают услуги банка, то нужно всё тщательно просчитать, так как условия могут оказаться невыгодными.